Гоблины преодолели две трети пути ко дворцу, но теперь они шли значительно медленнее, шествуя важно и горделиво, а значит, еще несколько минут у нас было. Продолжай. Практический приказ. Если я права, хотя я все больше в своей правоте убеждаюсь, тогда кто-то, а именно Энархат знала о том, что императорский род Анаргат наследует кровь тех древних выходцев из бездны что едва не уничтожили властителей хаоса, высших демонов Риан. И она решает возродить прямую угрозу существованию демонов ада, для чего просит Эа переместить ее к морским ведьмам. Только не перебивай сейчас. — Не буду, — мягко произнес он. И, набрав побольше воздуха, я торопливо продолжила. Но Листар, остров морских ведьм, обманул темную, дав ей знания, Он отнял у нее силу. Энар, а точнее уже Саарда, начинает искать источники обретения нового могущества и знаний по возрождению жизни, и она отправляется к магам Ордена Огня, то есть к магу Селиусу, тому, кто был хранителем артефакта возрождения, подсказал Риан неизвестную мне информацию. Хранителем? До вторжения черных всадников, основной ударной силы Империи. Артефакт уже существовал двести лет как, — сообщил магистр. Ух, дальше я с ужасом смотрела на гоблинов, уже фактически завершивших свой путь. Я уже говорила, что, скорее всего, Саарда сделала все, чтобы наступление Темных было успешным. И узнав о предательстве, Селиус ее сжег, не дав возможности добраться до заветного артефакта. И практически триста лет сарда провела во мраке сумрачного мира без духов, пока не встретила сбежавшую морскую ведьму, бывшую рабыней темного лорда Айка Рогита. Риан не перебивал, хотя эту информацию он знал и так. А дальше, родной, еще одна история. Гоблины входили в дворец. Но лорд Тьер не перебивал меня. История о том, как крон принц Анаргар, любивший безмерно свою невесту и истинную пару Тангиру-Анаргар, внезапно узнает, что его любовница беременна. «Я знаю эту историю», – произнес Риан. «Но знаешь ли ты, почему был убит первенец императора, Анангеш?» Я развернулась, взглянула в его черные, чуть мерцающие глаза. «И известно ли тебе, что его не просто убили, Риан? Его использовали в ритуале, и я подозреваю» что именно в ритуале возрождения той древней крови анаргаеров, но... О, бездна. Как сказать об этом? Но проблема в том, что ребенок не был истинным наследником, Риан. В смысле? Судя по брошенному магистрам взгляду, делегация уже вошла во дворец. Однако, несмотря на нервозность, лорд-директор не упрекнул меня и взглядом, давая возможность высказаться. — Хочешь сказать, что анаргеш не был сыном императора? «Был», — прошептала я, и, видя недоумение, в глазах Риана добавила. «Проблема в том, что наследником император Анаргар не являлся». Магистр улыбнулся, чуть покровительственно, несколько снисходительно, но стараясь сохранять серьезное выражение на лице, тихо спросил. «А кто, если не он?» И я выдохнула. «Твоя мать, Тангира Анаргат». «Несколько мгновений...» Мне казалось, что Риан сейчас просто рассмеется. Но прошел миг, и глаза его стали серьезными, а улыбка полностью исчезла с лица. Еще миг, и магистр тихо, задумчиво проговорил. Наследник крови. — Мы ошибались, — торопливо начала я, — когда мы с твоим отцом расшифровывали значение человеческих символов. Да даже когда удалось сочетать с известными данными те самые древние руны, Выходило, что наследник крови, но мы учли использование артефактов рода Тьер, считая, что они будут задействованы именно как хранители наследия рода, а не как накопители энергии. И я была уверена, что тебя используют как наследника крови Тьер, но... Арготаэры! Да, я снова практически шептала. Мне ночью рассказала леди Тьер, а после, когда мы были в бездне, я просто все сопоставила. И не могу понять лишь одного... Как об этом узнала морская ведьма? Если Анангеша использовали для ритуала, и все пошло крахом, несложно было проследить истинную линию наследования. Голос магистра звучал отстраненно. А в бездне ты обнаружила подтверждение теории? Темный лорд, с которым ты разговаривал, сказал, что они своих в беде не бросают, даже тех, кто давно не с ними. И собак Шверов, он отправил помочь тебе» а не напасть. Резко выдохнув, лорд-директор больше никак не проявил своих эмоций, просто стоял, сжимая зубы, и молчал. Затем снова вопрос. — Что ты ему сказала? — Я попросила отозвать зверей, чтобы демоны не догадались. Судорожно вздохнув, я прислонилась спиной к стеклу. — Не надо, оно холодное. Риан оперся одной рукой о стену, второй снова обнял меня привлекая к себе и задумчиво посмотрел вдаль, куда-то поверх императорского дворца. Он молчал, не стало ничего говорить и я. О чем лорд Риантьер сейчас думал, мне оставалось только догадываться. Возможно, о том, что является фактически наследником Темной Империи, а может, об Угрузе, которую правитель Ада теперь представлял для него. Не знаю о чем, но очень хотелось верить, что не о том, насколько человеческая девушка из маленькой приграничной деревушки не пара фактически императору. И как-то совсем я не ожидала услышать. — Ты ведь мне не все рассказала. — Практически все, — прошептала я, пряча лицо у него на груди. — Саарда, и я подозреваю, что именно она и была Лиерой Хейтаэр, используя знания морских ведьм, сделала возможной беременность своей родственницы, Эсси и Хейт. Она зачала. Благодаря этому расстроился брак Тангиры и Анаргара. И когда родилось дитя, выждав чуть больше года, Анангеша пытались использовать в ритуале возрождения крови. Когда не удалось, Лиера начала рваться к власти. Подозреваю, и твоя мать разделила эти подозрения, что именно она и убила вторую императрицу а фактически первую, так как принцесса Дроу не приняла этот статус. Поправил Риан. Да, у императора сложные взаимоотношения с женами, не сдержала насмешки я. Суть в том, что она убила Ириону Сверкающую Молнию, принцессу Третьего Королевства. Подставив под удар леди Анриссию. Ставил Риан. Да, царапку. Я прижалась к нему сильнее. И я подозреваю, что уже тогда готовился ритуал, в котором должен был использоваться ты. Но об этом узнали. И те трое, они все поняли. Вот почему, выкрав артефакты, бежали, рискуя жизнью ради сохранения Империи. Они поняли, что пробуждение крови Аргатаэров грозит войной с мирами хаоса, потому что демоны пойдут на все, чтобы уничтожить даже призрачную опасность своему существованию. Гном-кожевник Мастер руд Мастер-Артефактор Анриссион Кер и маг Ордуан Лейс, задумчиво произнес магистр Тьер. Очень умное решение, виртуозно исполненный план побега и мастерски исполненное сокрытие улик из собственного местоположения. Их искали императорские гончие на протяжении более чем десяти лет, и ничего. Единственное, чего не учли те, кто поставил своей жизни на кон, так это тебя. «Меня?» — я изумленно взглянула на Риану. «Тебя, Дея!» — мрачно повторил он. «Тебя!» Я молчала, и лорд-директор продолжил. «И того выбора, который совершу я, чтобы уберечь тебя от трудностей с моей семьей, я прекрасно понимал. Единственное, что они примут без возражений, — мою истинную пару. И я связал наши жизни. Артефакты рода тьер активировались... Магический фон был затронут, и те, кто искал, получил возможность найти артефакты. Но не я, ни заговорщики, ни эта морская ведьма не могли подумать, что артефакты цепью случайных совпадений начнут ломать пространство настоящего, стремясь к тебе. Мои чувства оказались слишком сильными, и артефакты получили огромное количество энергии, став невероятно могущественными. Он замолчал. Но теперь его рука, обнимающая меня, прижала чуть сильнее. И вместе с тем так бережно. А где-то там имелось посольство гоблинов и свадьба кром принцессы И мы обязательно должны были присутствовать, вот только... — Что ж... — Рян усмехнулся. — Должен признать, родная, следователь ты хороший, но крайне неопытный. Несмотря на наличие информации, вывод оказался неверен. «Какой вывод?» — насторожилась я. Наклонившись, магистр осторожно коснулся моих губ и прошептал. «Лейера Хейтаэр чистокровная. Иная не стала бы наследницей рода Рогита. И, имей Айк Рогит, хоть малейшие сомнения в ее происхождении никогда не сделал бы ее своей наследницей». «Я замерла», — Риан продолжил. «Но в остальном кровное родство с Рогитами — Убийство второй императрицы и мотивы — все. Я уже более чем уверен в этом абсолютно верно. Кровное родство с Рогетами? Удивленно спросила я, не понимая, о чем он. И магистр снизошел до пояснения. Леди Эссия Хейт. Нет! — воскликнула я. Она же мать убитого Анангеша Риан. Она? Она? И я запнулась, потому что магистр просто улыбался, глядя на меня а затем спокойно сказал, «И ты, и моя мать не допустили и мысли о ее сопричастности, потому что она мать убитого наследника императора?» Я промолчал «Неопытная ты у меня». Риан нежно поцеловал. «Но мне это в тебе очень нравится». вспыхнула адово пламя.